заколдованный лес. За Оптинским лесом пойдем чуть иначе, чем шли сюда. Чтобы парням не кружить, свернем и пройдем леском по другой дороге, а там разойдемся в стороны. Парни действительно отправлялись кто куда. Дмитрий, например, в Новгород, клятвенно пообещав отнести весточку Лужке и вернуться к нам по весне. Остальные тоже разбредались по родственникам, где могли осесть их родичи, ушедшие вместе с Анеей. Встретиться договорились у Пургаза 25 марта, в медвежий день, начало весны. Мы понимали, что не все придут, но как можно задержать людей, которым не терпелось найти своих родных и убедиться, что они живы? Оптинские леса мы прошли, а вот дальше случилось такое что заставило всех смотреть на Вятича, как на нечто запредельное. Вернее, для остальных он вроде бы и был таким. Ну, колдун и колдун. Ну, гоняет нечисть. Куда же от ее соседства денешься? Лесная дорога занесена снегом. Угадывалось только подступившим в сторону деревьям. Вятичу явно что-то не понравилось. Он знаком остановил всех и коротко приказал. Свернем, остановимся. Дальше пока нельзя». «Почему?» «Это, конечно, я со своими дурацкими вопросами. Но Вятич спокоен, он привык. Нежити много. Надо понять, как проходить и поставить заслон». «Заслон он поставил и вокруг нашей полянки. Приказал всем сходить до ветра, потому что ночью никого не выпустит». Даже меня отвел за кустик и посторожил, чтобы на мою драгоценную задницу никакая нежить не позарилась. Обошлось. То ли Вятича испугались, то ли задница не впечатлила. Потом сотник очертил большой круг, категорически запретив его пересекать, даже лошади стояли внутри. Они, видно, что-то чувствовали, потому что держались поближе к нам, особенно к Вятичу, Даже костра не пугались. Ночь была просто жуткой. За пределами круга явно билась какая-то потусторонняя дрянь. Оттуда доносились звуки, от которых спина покрывалась холодным потом. Виск, скрежет, бормотание, хохот. Чего в них только не было. А еще там явно шел бой. Сталкивались клинки, щиты, звенел металл слышались вопли раненых, но самих участников боя не видно. Невидимый бой вокруг – это страшно, очень страшно. Вятичу какими-то заговорами удалось отогнать эту гадость от цветового круга костра, звуки чуть удалились, но совсем не исчезли. Сотник распределил дежурство, жестко требуя, чтобы не спали, подвое, и постоянно разговаривали. А о чём говорить-то? Не знаешь, о чём речь вести? Пой песни. Только пой все время, чтобы я слышал». Предупреждение Вятича оказалось незряшным. Парни рассказывали, что глаза просто слепались сами по себе. Еще чуть, и носом в костер сунешься». И правда, едва не заснули. Но их молчание мгновенно разбудило Вятича. Тот подпрыгнул, словно мячик. Что-то заорал, заверещал, перепугав и нас. Зато от нарисованного круга в сторону шарахнулось что-то огромное. В костер подбросили побольше дровишек, благо заготовлено немало. Пламя разогнало темноту вокруг чуть пошире и стало немного спокойнее. «Никому не спать. Выберемся отсюда, выспитесь». Несколько мгновений сотник оглядывался вокруг, что-то прикидывая, потом провел внутри большого круга еще один, окончательно ограничив наше передвижение. Но мы не возражали. Даже наши кобылки почти прижались к костру, чего раньше никогда не делали. «У кого кресты под рубахами?» Двое из четырех парней невольно прижали руки к груди. «Снимите!» Дмитрий замотал головой не как можно «Дмитрий, здесь он тебе не поможет только сам погибнешь и нас погубишь тоже выберемся из этого леса наденешь снова второй парнишка тихий какой то благостный или я покорно полез за пазуху В сумку положи чтобы не потерять ненароком потом наденете здесь снежить властвует, а мы к ней далеко забрались. «Вам с Митрием не справиться. Был бы Иларион, другое дело. А я, когда рядом ваши обереги, ничего сделать не могу. Погибните!» Сказать, что стало жутко, ничего не сказать. Потом Вятич сделал еще одну достаточно жуткую вещь. Он завыл волком, обращаясь явно туда, откуда мы пришли. «Что он делает? Нам только волков не хватает!» «То, что надо!» Я, кажется, поняла задумку сотника. Он звал на помощь волков. Клин клином вышибают. До утра никто не спал, а утром... Вятич, я вижу, он остановил меня одним жестом. Встал, подошел к границе внешнего круга, долго стоял, явно разговаривая о чем-то с матерым волком, тем самым из оптиного леса. Присутствие по ту сторону круга волков почему-то не обеспокоило лошадей. У нас их оставалось всего восемь, шесть основных и две заводные. Одну мы оставили Терентию с маленьким человечком, одну в разоренной деревне, одна пала сама, одну задрали волки в самом начале. Дмитрий вздохнул. Только волков нам не хватало в добавок к нежити. Вятич словно привлекает к себе всякую дрянь. Я возмутилась. Волки не дрянь, тем более это наши волки. Какие? Ответить не успела, вернулся Вятич и стал объяснять. Сейчас быстро соберемся и уходим, но пойдем вслед вслед за мной попарно. Я впереди, Настя последней. Остальные держа лошадей внутри, а сами по краям. Ничего не бояться и не кричать. «По бокам пойдут волки, они нас будут охранять». «Волки охранять?» – не вынес Митрий. «А от той охраны кто охранять станет?» «Митрий, закрой рот до самого выхода из леса». «Я даже разозлилась. Ну что за дурак? Неужели не видно, что можем вообще не выйти?» Вятич продолжил, как ни в чем не бывало. «Идем быстро, не останавливаться и успокаивать лошадей». «Когда мы уже собрались, он подошел ко мне». «Настя, ты только не бойся, тебя будет охранять волчица-вожака». «Пойдет сзади и очень близко». «Слава-ка была умная. Я ей кое-что объясню». «Она не испугается, ты тоже не бойся». «Да не боюсь я, тогда пошли». Это была странная процессия. Впереди шел Вятич, ведя в поводу своего Сивова. За ним попарно лошади бок о бок, потому что дорога узкая. Четверо парней, и замыкали мы со Славой. Перед Вятичем на расстоянии десяти шагов бежал тот самый матерый волчище. По сторонам дороги в кустах мелькали серые спины его сородичей а позади меня большущая волчица. Шли быстро, лес на наше счастье оказался невелик, но все равно. Когда выбрались из него, ото всех валил пар. На поле за лесом волк отошел в сторону и присел, словно пропуская нас. Шагнув за последние деревья, я пустила славу вперед саму и повернулась. Волчица тоже вышла за границу леса, остановилась, села. «Я рискнула подойти ближе?» «Да и куда?» «Меня от матерого зверя отделяло всего несколько шагов. Убить она могла одним броском, но сидела, ожидая, что стану делать я. А я просто сняла шапку, приложила руку к груди и низко поклонилась. «Спасибо вам!» Волчица спокойно смотрела на мои выверты. «Поняла ли она благодарность человека?» «Наверное, все же поняла» потому что стоило мне выпрямиться и направиться к своим как волчица тоже потрусила к своему волку Вятич шепнул молодец сам он снял поклажу с заводной лошади переложив на своего сивого потом привязал ее к стоявшему чуть в стороне дереву с явным сожалением похлопал покропу и и направился к вожаку стаи. Он, видно, тоже попрощался с волком. Во всяком случае, о чем-то говорил с вожаком, пока вся стая спокойно наблюдала, сидя чуть в стороне. Дмитрий не выдержал. «Вот ей-богу! Если бы кто сказал, что волки могут вот так!» Он только мотал головой, не находя слов для этого «так». «Действительно, если вдуматься, то все происходившее было за гранью разумного». В лесу нас атаковала нечисть, а вывели из леса волки. Сопроводили почетным экскортом, не только не тронув, но и серьезно защитив. Мы поняли, что Вятич оставлял им заводную лошадь в качестве благодарности за помощь. Лошадь жалко, но никто не был против. Если бы не волки, не было бы не только заводных лошадей, но и нас самих. Я не хотела лишь одного – видеть, как волки будут терзать лошадь. Потому первая двинулась вперед, стараясь не оглядываться. Но оглянуться пришлось. Митрий позвал. Настя! Вятич уже вернулся к нам, но волки не только не стали рвать лошадь у нас на глазах, они поднялись и затрусили обратно в лес, не обращая никакого внимания на оставленный подарок. Я не выдержала, зааравно всю округу. «Спасибо!» Кто-то из парней потрясенно пробормотал. «Ты гляди! Волки, как люди! Волки, лучше людей!» Я готова была отстаивать этот тезис с пеной у рта. «Честнее!» — усмехнулся Савятич. «По ту сторону за перелеском явно деревня, от которой навстречу через поле спешили трое мужиков с вилами и рогатинами в руках. Они настороженно разглядывали нашу компанию, точно не веря своим глазам. Подойдя ближе, мужики остановились на, по их мнению, безопасном расстоянии. Тот, что постарше и покрепче, кивнул в сторону леса, видневшегося за нашими спинами. «Вы оттель, что ли?» «Оттуда», вздохнул Вядич. «А как же прошли?» Недоверие так и сквозило в голосе мужика. Нас волки спасли. Я влезла таки поперед сотника, а тот недовольно фыркнул. И не зря, потому что мужик тоже хмыкнул. В том лесу волки не водятся, там нежити полно. Вятич вдруг повернулся к лесу и завыл. Наши лошади, уже привычные к этому делу, остались стоять спокойно, а вот мужики разом схватились за рогатины. В ответ на голос Вятича из-за леса раздался вой волка. Сотник кивнул, обернувшись к нам. Они прошли лес спокойно. У мужика глаза вылезли из-под шапки на лоб. И вдруг его, видно, охватило сомнение. Наставив на нас рогатину, бедолага грозно потребовал. «А ну перекрестись!» «Я не буду. Не крещенный», – покачал головой Вятич. «А они вот могут». Дмитрий быстро закрестился, словно вдруг вспомнив, что умеет это делать. Эта торопливость странным образом успокоила мужика. Мало того, почему-то вселила в него уверенность, что Вятич будет деревне полезен. Он удобнее перехватил рогатину, как табачком подошел к сотнику и осторожно попросил. «Слышь?» Чую ты волхву, али колдун. Ну, почти так. Можешь нежить из этого леса прогнать? Совсем невозможно жить стало. Как наш колдун помер, его татары убили, так и нам жить я не стало. Прет и прет проклятая. Ни в лес не сходить, ни скотину не отпустить, а ночами так совсем страшно. Надо подумать, где колдун жил-то?»